Советы рабочих депутатов В октябрьские дни 1905 года с большой силой проявились творческая энергия и инициатива масс. Сам народ освобождал политических узников, осуществлял свободу собраний, печати, союзов. Вершиной революционного творчества масс явилось создание зачатков новой высшей формы демократического государства. Советов рабочих и солдатских депутатов – а в деревне крестьянских комитетов. Кавычки «советы», указывал Ленин, не выдуманы какой-нибудь партией. Они вызваны к жизни революции в 1905 году. Кавычки закрыты, смотрите полное собрание сочинений, том 35, страница 299. Всего в 1905 году было создано 55 советов, из них под влиянием большевиков находилось 44 совета – под влиянием меньшевиков – 10, эсеров – 1 Совет. Советы были первой массовой боевой организацией пролетариата, созданной на выборных началах и действовавшей совершенно открыто. Выборы депутатов в Совет обычно происходили на общих собраниях рабочих. Советы избирали президиум, исполнительный комитет и различные комиссии – стачечную, помощи безработным, финансовую, митинговую, продовольственную и так далее При советах создавались боевые дружины, многие советы выпускали свои газеты, известия, которые печатались явочным порядком. Одним из первых во время Октябрьской политической стачки образовался Петербургский совет рабочих депутатов. Уже в первые дни стачки рабочие остро ощущали необходимость сосредоточить руководство борьбой в руках общегородского центра. На некоторых заводах они выбирали делегатов в общий комитет, еще не зная, существует ли такая организация. На первом заседании Совета, происходившем 13 октября в здании Технологического института, присутствовало всего 40 представителей от фабрик и заводов. Но уже к середине ноября в Совет входило 562 депутата от 147 фабрик и заводов, 34 мастерских и 16 профсоюзов. Большинство в Совете составляли металлисты – 351. С правом решающего голоса в Совет входило более 40 большевиков, в том числе Н. А. Емельянов, М. И. Калинин, Н. Г. полетаев В. А. Шелгунов, Председателем исполкома Совета был избран известный в рабочих кругах адвокат по трудовым делам, беспартийный, впоследствии меньшевик С. Г. Хрусталев-Насарь. Как уже отмечалось в октябре 1905 года, силы революции и контрреволюции приблизительно уравновесились. Налицо было междувластие, когда царизм был уже не в силах подавить революцию, а новая революционная власть народа в лице Советов была еще недостаточно сильна, чтобы окончательно заменить старую власть. Для полной победы над царизмом недоставало объединение всех революционных сил в общероссийский политический центр, пользующийся безусловным доверием масс, связанный с революционными партиями. Таким центром, естественно, мог стать Совет рабочих депутатов Петербурга, столицы Российской империи и крупнейшего очага революционного движения в стране. Однако Петербургский Совет оказался не на высоте положения. Руководство в нем захватили меньшевики во главе с Л. Д. Троцким. Они отрицали значение и роль Советов как штаба революционной борьбы для подготовки восстания и завоевания власти. Меньшевики рассматривали Советы как органы революционного самоуправления, а в дальнейшем как прообраз широкой легальной рабочей партии, которая окончательно сформируется в результате Всероссийского рабочего съезда. Меньшевики стремились направить Совет на путь переговоров и соглашательства с буржуазией и царским правительством. На заседании Совета 14 октября они провели решение – потребовать от городской думы выдачи средств на вооружение борющегося за свободу пролетариата. Меньшевики рассчитывали на то, что революция не может не толкать буржуазных гласных влево и что во всяком случае обращение к думе будет иметь агитационное значение. Однако городская дума категорически отклоняла требования совета и вынесла особое постановление о доверии царским войскам и полиции. Петербургский Совет вместе с другими революционными организациями назначил на 21 октября торжественные похороны жертв расстрела демонстрации у Технологического института. Однако затем руководство Совета из боязни столкновения с полицией и войсками отменило демонстрацию, хотя правительство готово было отступить. Все же Петербургский Совет, находясь в центре революционной борьбы, под давлением рабочих осуществил ряд важных демократических мероприятий. На первом заседании 19 октября Совет постановил немедленно распространить забастовку на еще работающие предприятия, действуя убеждением, а при необходимости и силой. 18 октября Совет принял резолюцию с требованием полной политической амнистии. 19 октября Совет постановил, что только те газеты могут выходить в свет редакторы которых будут игнорировать цензуру. 22 октября впервые в истории России петербургские газеты вышли без цензуры. Завоевание явочным порядком свободы печати сделало возможным выход революционных газет, которые стали важнейшим оружием открытого воздействия политических партий на массы. С 27 октября в Петербурге стала выходить первая легальная ежедневная большевистская газета «Новая жизнь», которая фактически являлась центральным органом партии. Активное участие в создании «Новой жизни» и в руководстве ее работой принимал Ленин. В ней сотрудничали В. В. Воровский, А. М. Горький, А. В. Луначарский, М. С. Альминский. Страница 373. Новая жизнь пользовалась широкой популярностью среди рабочих. Она способствовала сплочению сил пролетариата, его организации и политическому воспитанию. В одном из номеров газеты был напечатан полный текст программы РСДРП. Тираж газеты доходил до 80 тысяч экземпляров. По примеру «Новой жизни» в Москве в конце ноября, начале декабря выходили легальные большевистские газеты «Борьба и вперед», сыгравшие большую роль в подготовке восстания. Демократическая общественность видела в Петербургском совете Всероссийский штаб революционных сил и будущее правительства свободной страны. Так, например, рабочие порта на требование полиции распустить собрание Ответили, «У нас есть свое правительство. Пошлем в Совет. Что скажет Совет, то и сделаем». В Петербургский Совет обращались и крестьяне. Во второй половине октября на заводах и фабриках Петербурга развернулось движение за введение явочным порядком восьмичасового рабочего дня. 29 октября Совет постановил приветствовать тех товарищей, которые ввели у себя на заводах восьмичасовой рабочий день, и предложил остальным предприятиям ввести с 31 октября революционным путем восьмичасовой рабочий день. Когда стало известно, что царское правительство намерено придать военному суду несколько сотен матросов и солдат, участвовавших в Кронштадтском восстании 28 октября, рабочие потребовали от Совета немедленного выступления, чтобы не допустить кровавой расправы. В Совет обратились также представители польских революционных организаций с призывом поддержать пролетариат Польши в его борьбе с царскими властями, объявившими 28 октября все 10 губерний привислинского края на военном положении. По решению Совета 2 ноября началась забастовка протеста против военного суда над моряками и солдатами и в знак солидарности с борющимся пролетариатом Польши. Компания за введение 8-часового рабочего дня встретила упорное сопротивление объединенных капиталистов, объявивших массовый локаут до тех пор, пока рабочие не выйдут на работу на прежних условиях. На заседании Совета 12 ноября одни депутаты настаивали на продолжении борьбы во что бы то ни стало, Другие считали, что борьба на два фронта против самодержавия и против капиталистов не под силу изголодавшемуся пролетариату Совет постановил временно приостановить немедленное повсеместное проведение революционным путем восьмичасового рабочего дня. На следующий день, 13 ноября, на заседании Совета по вопросу о мерах борьбы с локаутом выступил Ленин, Предложенная им резолюция была принята на другой день в исполнительном комитете Совета. В ней отмечалось, что правительство локаутом кавычки, «хочет вызвать пролетариат на одиночные вспышки», кавычки, «закрыты». Оно кавычки, «хочет воспользоваться тем, что рабочие других городов еще недостаточно сплотились с петербургскими и разбить тех и других поодиночке», кавычки, «закрыты». В постановлении говорилось далее о том, что нельзя принимать сражения в столь невыгодных условиях, необходимо приложить все усилия, чтобы объединить борьбу и всероссийского пролетариата, и революционного крестьянства, и армии, и флота. После неудачной попытки, спровоцировать питерских рабочих на преждевременные выступления, царское правительство стало систематически ущемлять и ограничивать завоеванные народом в октябре 1905 года политические свободы. Так министр внутренних дел п н Дурнаво запретил Всероссийский почтово-телеграфный союз, заявив, что его члены не могут оставаться на службе. В ответ на это союз почтово-телеграфных служащих объявил 15 ноября забастовку протеста. Царские власти арестовали руководителей Союза. Страница 374. В ответ на вызов реакции Петербургский совет рабочих депутатов совместно с Центральным комитетом РСДРП, Главным комитетом Всероссийского крестьянского союза и другими революционными организациями опубликовал 2 декабря манифест призывавший население к финансовому бойкоту правительства. Манифест рекомендовал населению отказываться вносить казенные платежи, требовать уплаты золотом при всех сделках и выдаче заработной платы, изымать вклады из берегательных касс и Государственного банка Вместе с тем манифест предупреждал западных империалистов, что русский народ никогда не признает займов, которые царское правительство заключило, когда явно и открыто вело войну со всем народом. В тот же день в Петербурге власти закрыли восемь демократических газет, полностью напечатавших манифест, а 3 декабря арестовали 267 членов Совета рабочих депутатов.